Мир подвалов. Точка перехода. Майор Красной гвардии Игорь Петрович Половцев. Сразу после удара молнии и грохотания грозы внезапно прекратилось. Струи дождя начали редеть. Вскоре прозревшие, но всё ещё немного глухие майор Половцев и его подчинённые капитан Воронков, капитан Зиганшин, старший лейтенант Тупицын, старший лейтенант Карпов А также водители машин вдруг обнаружили, что медведи не весь каким образом катят уже не по таёжному просёлку, а по открытой во все стороны степи, точнее саванне, потому что среди пустого пространства имеют место редкие, но очень высокие и раскидистые деревья вроде акаций. При этом впереди, прямо по направлению хода их колонны, виднеется ярко-синяя гвадь моря. не самое приятное открытие, если учесть, что оттуда со стороны моря к ним скачут два десятка вопящих и размахивающих оружием солдат. При этом ещё больше их количество густой тёмной массы, угрожающе шевелится на морском берегу, где в предачу ко всему ещё отблескивает полированным металлом нечто вроде лежащей на земле большой сплюснутой капли. Развернувшись из колонны в линию, медведи остановились, и из их кузов, бряцая оружием, жаль, патроны только холостые, начали вываливаться курсанты, обалдевшие от открывшегося им зрелища степи и мчащихся прямо на них дико вопящих всадников. Впрочем, пардон. Всадник в этой компании был только один, он же командир-предводитель. Остальные, к удивлению курсантов и их командиров, оказались длинноволосыми и сисястыми, в значительной своей части, всадницами. Вот предводитель всадниц, откинувшись с седле назад, сжал своему коню бокашем келями и натянул пол. Вслед за своим командиром начали осаживать коней и его подчиненные. Когда великолепный вороной дистрие командира всадниц замер неподвижной черной скалой, метрах в ста от присевших на одно колено и целящихся в него курсантов, предводитель поднял вверх правую руку с раскрытой ладонью в знак внимания. Мгновенно наступила такая тишина, что стало слышно, как шелестит в степи ветер. — Не стреляйте! — почему-то по-русски выкрикнул садник. — Мы пришли с миром! — Как пришли, так и уходите! — выкрикнул майор Половцев, первое, что пришло ему в голову. Правда, потом он немного подумал, по понял, что погорячился, и добавил: "Слушай, мужик, что это за хрень тут творится? Где мы находимся и кто ты вообще такой?" "А ты кто вообще такой?" ответил сатник вопросом на вопрос. "Нет, сперва ты скажи, кто ты такой и что это за место?" настаивал полцов. "Это не мы к тебе свалились, а ты к нам, так что отвечай!" парировал предводитель садня. Майор Половцев пожал плечами, признавая правоту оппонента. Вообще-то глупо было грубить незнакомцу и нарываться на неприятности, когда в рожках автоматов Федорова у его курсантов только холостые патроны. Да и были бы они боевыми, не стал бы же он ни за что стрелять в женщин. Вон какие милашки стоят глазки его курсантам. К тому же не одни они здесь, вон там километров полутора – народу не меньше, чем на пару полков. И любая ненужная грубость может обернуться большими неприятностями. Конечно, можно попрыгать в машины и попробовать отступить, но майор Полосов ещё не знал, куда отступать в этом незнакомом месте, в котором они так внезапно появились. Майор Красной гвардии Полосов крикнул он, ротный командир Иркутского ягерского училища: "Сержант Бибин, — Товарищ майор, позывной док, — ответил предварительный всадниц. — Силы специального назначения Российской Федерации. В настоящий момент исполняю обязанности взводного командира у этих вот красавиц. — Слышь, сержант, — выкрикнул майор Половцев, — а поглавнее тебя тут никого нет? — Как же не быть, товарищ майор, — ответил сержант Бибин. — Главнее меня здесь капитан Серегин и штурм капитана Волконская. А также сам отец наш небесный. Но как раз он не с каждым будет разговаривать. Вам кого вообще позвать-то? Наглый ты сержант, усмехнулся майор Половцев, заведя всех троих. А если отец ваш небесный не захочет со мной разговаривать, то и не надо, обойдусь и двумя капитанами. Сержант достал из нагрудного кармана небольшую коробочку и заговорил в ней о тевременным саднице. пустив коней шагом и не обнажая оружия, как бы ни нароком приблизились к начавшим несколько нервничать курсантам. Ну а что ты будешь делать, когда сидя в седле, как в лютре, к тебе подвозят эдакие крали, с ногами растущими прямо от шеи, с тугими грудками, дерзко выпячивающимися вперёд из-под полевого кампуляжа. В то же время у каждого из них на левом бедре прикреплён Прямой остроконечный меч, а поперек груди наискосок, чуть ниже сисек, висит автомат, который, к удивлению майора Половцева, как две капли воды, похож на автоматы Федорова, которые сжимали в руках у курсанта. — Какие красивые мальчики! И я! — со странным акцентом принесла одна из садниц, которую тоже никто не назвал бы дурнушкой. — Да, Кира, — ответила та, которую назвали Ии, — очень красивый мальчик и сладкий, наверное. Будет жаль, если ему уйти, а он остаться. — Эй, сержант! — крикнул майор Полцев. — Чего это бабы хотят от моих парней? — Это не бабы, — крикнул тот, — а амазонки, самые настоящие. Вы бы еще, товарищ майор, Афину Палладу бабой назвали или сестру покойника Аполлона Артемиду. А хотят они только одного, настоящих мужчин, чтобы зачать от них полноценное, здоровое и сильное потомство, как это и положено порядочным дочерям богинеки Белой. Тут с качественными мужиками большой напряг и нехватка. Майор Половцев хотел еще что-то сказать, но тут сплющенная металлическая капля легко и беззвучно оторвалась от грунта и, развернув свой нос в сторону его людей, Безшумно соскользило над землёй. Сперва майор заподозрил в этой штуке такую разновидность держабля, но потом отказался от этой мысли. Чувствительный боковой ветер не оказывал на этот аппарат никакого влияния. И когда он приблизился, стало видно, как некая неведомая сила пригибает под ним степную траву, буквально приссовывая её стебли в землю. Ну и это ещё будет цветочки. Настоящий шок у Майора Поповского был ещё впереди.